Глава 47. 1941 год. Башня водокачки вынырнула из темноты неожиданно. Он помнил о ней из какой-то прошлой жизни, потому что целовался возле ее стен со своей невестой. Кадр этот так ярко вспыхнул перед глазами, что Шаров невольно зажмурился. Она смеялась и носилась вокруг кирпичного сооружения, а он ее догонял. Неудачно и неумело, его ноги путались в траве, заплетались, а девушка, дразня его серебристым смехом, словно парила над землей. Тщетные попытки поймать ее за руку еще больше смешили Аню, но в конце концов он коснулся кончиков ее пальцев. Илья Андреевич, послышался тихий голос. Шаров вздрогнул, резко обернулся. Из-за темного края кирпичной кладки показалась голова в нахлобученной шапке. Он сразу не разобрал, кто это. Сердце быстро стучало. То ли от быстрого бега, то ли от пережитого видения. «Это мы, Илья Андреевич, мы тут!» И когда он, наконец, махнул рукой, узнав в темноте и лица, и голоса, они бросились к нему. «С вами все нормально? Мы слышали, там стреляли!» Петя посмотрел на пакет, который Шаров прижимал к себе. Потом оглянулся на ржавую колею железной дороги, исчезавшую в темноте. «Да, да, все хорошо. Нужно сматываться отсюда как можно скорее». «Домой?» — уточнил Денис. Шаров неопределенно пожал плечами. Катя тоже посмотрела вдоль железной дороги. «Мне кажется, нужно текать побыстрее. Там собаки». Шаров быстро пересчитал ребят. Их было четверо. «Давид, Катя, Петя и Денис». Дома ждали Витя и Лена, и двоих еще нужно было найти, точнее. «За мной!» — скомандовал он. «Бегать еще не разучились?» Он обогнул мрачную башню, оглянулся. Ребята неотступно следовали за ним. Небольшую группу замыкала Катя. Он кивнул ей, одобрив такое решение. В темноте было трудно ориентироваться, но тропку, почти невидимую для глаз, ноги находили сами. На прямых участках они бежали, в зарослях кустов переходили на шаг. Приходилось быть осторожными, пролезая через чьи-то огороды. Можно было запросто нарваться на патрульных, которые прочесывали окрестности в поисках диверсантов. Они пересекли Большую Черкизовскую, уже гораздо дальше от опасного здания милиции, и на этот раз без приключений. Такие же оборванные и грязные, как и все вокруг, они чувствовали себя среди мрачных людей, шагавших на восток, в относительной безопасности, и никто не обратил на них никакого внимания. В конце концов, измотанные и уставшие они оказались во дворе невзрачного трехэтажного дома с темными окнами, прошли вдоль его почерневшей стены и юркнули в подъезд. Шаров распахнул дверь, пропустил ребят вперед и, пометуя скандальной старухе с первого этажа, аккуратно прикрыл ее за собой. «Тихо!» «Не шумим. На втором этаже на ступеньке дыра. Прижимайтесь к перилам и смотрите под ноги». Они поднялись на второй этаж. Шаров сунул ключ в замочную скважину, повернул его и пропустил ребят в квартиру. Ему казалось, что по подъезду пробежал табун слонов. Хотя ребята вели себя очень тихо. Как только они вошли, навстречу бросились Витя и Лена. Глаза их лихорадочно блестели». Они смотрели на своих друзей будто не верили, что снова вместе. «Витька», — бросился обнимать друга Давид, — «я, мы думали...» «Вы все тут?» Витя пытался высвободиться, но на нем, не давая продохнуть, повисли Петя и Денис. Лена и Катя тоже обнялись, словно старые подруги. «У меня было чувство, что мы больше никогда не увидимся», — тихо сказала Катя. «А я знала, что все будет хорошо», — ответила Елена. Где-то вдали ухнул мощный взрыв. Они на миг притихли. И хотя вопрос этот висел в воздухе, никто не рискнул задать его первым. Только когда они прошли на кухню, и Лена занялась приготовлением нехитрого ужина, Давид, наконец, спросил. — А Лизу вы не видели? Витя вздохнул. Она ушла с Червяковым. — Он ее заставил? — гневно выдохнул Петя. Лена качнула головой. Она... — Сама? — Не может быть. Никогда не поверю, чтобы Лиза... — Будто ты не слышал, что она говорила в том доме. — Говорить можно что угодно, — не унимался Петя. — Может быть, он ее загипнотизировал. — Ого! Тоже мне, Игорь Кио! — вздохнул Давид. — А что случилось с аппаратом, который мы выкрали у немцев? — спросила Катя. — Он попал к милиционерам, — ответил Шаров. «Значит, туда, куда нужно. Это хорошо». Шаров покачал головой. «Боюсь, ничего хорошего». Он посмотрел на Лену и вспомнил просьбу Грома присмотреть за дочкой. «Разве может он рассказать ей, что случилось в здании милиции?» «Никогда». Лена стояла спиной, но он чувствовал, что все ее мысли были об отце. «Сейчас перекусите. Ешьте все, что найдете на кухне». «Отдохните, сколько успеете. В комнате есть диван, одеяло и кресло. Скоро выходим». Он посмотрел на стену, отделявшую их от соседа. Из квартиры напротив не доносилось ни звука. Несмотря на то, что ребята явно устали, они собрались на диване и принялись обсуждать прошедший день, который, по ощущениям, растянулся чуть ли не на целый год. Шаров остался на кухне. Он не хотел им мешать. Потягивая из большой белой кружки с золотистой каймой крепкий сладкий чай, он размышлял, стоит ли оповестить соседа, что он уже прибыл, и прибыл не один. Когда мы вернемся туда, в наше время, донесся до него тихий, но твердый голос Лены. Никто не должен знать, где мы были и что видели. — Это почему же, — горячо возразил Петя, — ведь мы... Ведь если ученые поймут, как мы сюда попали, то... «Этого нельзя делать!» — прервал его Давид. «Можно! Мы сможем выиграть войну уже в сорок первом!» «И мой дедушка не погибнет в Курской битве!» На глазах мальчика выступили слезы. Воцарилась тишина. Шаров напряженно вслушивался. Ему тоже приходили в голову подобные мысли. Но он как-то не задумывался, что можно напрямую вмешаться в ход истории и на самом деле предотвратить самую кровавую войну XX века, сберечь миллионы жизней, города, деревни, поля, сады и леса, мосты, аэродромы, дороги, заводы, произведения искусства, достижения спорта, науки и техники. Он вздохнул, снова прислушался. И Если ты захочешь что-то исправить, то это черная гадина, которую раздавил Советский Союз, Затаится, забьется под камень и будет ждать удобного момента. Может быть, когда мы пойдем в шестой класс, она выползет, и тогда все начнется по новой. Ты этого хочешь? — спросил тихо Давид. Петя шумно выдохнул. Откуда, ты знаешь, как будет? Разобьем их сейчас, и дело с концом. Если ученым удастся передать в Кремль хотя бы один учебник истории за шестой класс, даже не весь, а только одну главу, — Это же немного. — Никто не поверит, — твердо сказал Денис. — Ты болел, когда Зоя Александровна рассказывала нам на уроке, что все думали, будто война закончится за пару месяцев. Максимум, к Кабрилл. Никто даже не предполагал, что она растянется на долгих четыре года. — Но ведь должен же быть выход, — взмолился Петя. — Если мы не вернемся, нам придется пройти это все от начала до конца. Услышал Шаров голос Кати, и по его спине пробежали мурашки, а перед глазами в одно мгновение пронеслись кадры военной хроники, художественные документальные фильмы о войне. «Ты сможешь попробовать помочь, но я думаю, тебя никто не воспримет всерьез». Петя вздохнул. «Когда я вырасту, то стану народным депутатом или министром. Тогда посмотрим». «Конечно, станешь, — утешительно сказала Катя. — Главное, не забудь, что ты нам сейчас сказал!» Шаров откликнул еще чая, встал и решительно направился к двери. Повернувшись к ребятам, он сказал, «Я скоро вернусь. Сидите тихо, а лучше поспите». Сосед долго не открывал. Шаров подумал, что тот ушел, забыл или вообще приключилось что-нибудь нештатное. Но минут через пять дверь все же отворилась и перед ним предстал бледнопоганочный с заспанными глазами. — О! — только и сказал, — он так быстро! Сосед оглянулся на свою комнату, и у Шарова в животе неприятно засквозило. Ему показалось, что в комнате кто-то есть, и этот кто-то пришел по его душу. Сосед его сдал. — Почти сутки уже прошли. — Да? — удивился лыжий. — Ну, тогда ладно, заходи. Принес, о чем договаривались? — тут же спросил он. — Что, мясо? — Да. — Хорошо. А эти, кого ты там искал? — Дети, они тоже со мной. — Понятно. Ну, тогда... Почему ты не сказал мне, что Аня в больнице? — В психбольнице, — медленно произнес Шаров. Этот вопрос застал мужчину врасплох. Он поспешил отвернуться. — Я... Ты ведь знал. Она приходила сюда, потом ее забрали, и ты... — Я забыл. У меня в голове каша от таблеток. Вот, смотри. Он вытянул руку, и на его ладони Шаров увидел целую горсть. Сосед открыл рот. Шарова захлестнула смрадным запахом Я опрокинул всю пригоршню одним махом. Потом взял стакан, налил из-под крана воды и, жутко скривившись, запил. Какая гадость! Лицо его завязало страдальческий узел. — Одевайся, — сказал Шаров. — Зачем? Сосед посмотрел на него тусклым взглядом. «Мы куда-то идем?» Он поднял взгляд потолку. Что-то высматривал там с минуту, при этом положив руку на плечо Шарову. «Тихо, слышишь? Кто-то сказку читает. Это же Алиса в стране чудес. Давно ее не слышал». Шаров прислушался, но кроме отдаленного завывания сирены ничего не смог различить. Да и, насколько он понял, на третьем этаже никто уже не жил. Все эвакуировались. «Конечно!» «Сколько времени?» Бледнопогадочный вдруг встрепенулся. «Скоро отбой. Нам нужно успеть непременно до отбоя». «Какого отбоя?» «Потом. Все потом. Ты машину взял, ехать далеко». «Ты не говорил про машину?» Шаров начал закипать. «Как это не говорил?» Сосед нацепил штаны, майку, какой-то драный свитер потом такое же драная пальтишка, и в конце нахлобучил на голову огромную шапку, видимо из собаки. Выглядел он точно как человек, сбежавший из дурдома. Я каждый раз тебе говорю, а ты... Он осекся. Что значит каждый раз? Шаров отступил на шаг. Ничего. Нам нужна машина, без нее все пропало. Шаров ощутил под ватником мешок с деньгами. «Я найду машину», — твердо сказал он. «У тебя пятнадцать минут, потом смысла нет, опоздаем». Шаров ринулся к двери, дернул за ручку и кубарем скатился на первый этаж, едва не угодив дыру на лестнице. Но теперь ему было плевать на старуху и вообще на все вокруг. Ему позарез нужна была машина. Любая. Он выскочил на улицу. Темнота вокруг была такой плотной, что он зажмурился на секунду, Потом снова открыл глаза, пытаясь хоть что-то разглядеть. Мысли лихорадочно скакали. «Я каждый раз тебе говорю...» Слова соседа не шли из головы, и он не мог понять, что тот имел в виду. Однако, опустившись бегом по улице, тут же забыл о них. Главное теперь не угодить ногой в какую-нибудь дыру и не распластаться на грязной скользкой земле. Пробежав метров триста, Шаров оказался на небольшом перекрестке, Все четыре его стороны утопали в темноте, и Шаров глухо выругался. «Где найти в такое время автомобиль?» «Это тебе не Москва восьмидесятых!» «Только подними руку!» Хотя, откровенно говоря, таксисты в его время тоже не слишком спешили к пассажирам. Он повернулся в одну сторону, потом резко в другую. Готовый при малейшем проблеске автомобильных фар броситься на перерез или в догонку. Однако дорога молчала, и ее молчание было не выжидающим, а фатальным. Он понимал это как пассажир, упустивший последний автобус и теперь вглядывающийся в непроглядную темень в надежде на чудо, которого не могло быть в принципе. Его прошиб холодный пот. «Не может быть, чтобы из-за такой мелочи все сорвалось!» Мысли метались в голове, словно испуганные ночные бабочки у яркого плафона фонаря. Он бросился назад, подумав, что лучшим вариантом будет вернуться на черкезовскую и там поймать машину. Но, не пробежав и десятка метров, снова остановился. Никто не согласится. И никакие деньги не помогут уговорить людей, спасавшихся от жутких слухов о сдаче Москвы фашистам. От бессилия Шаров обхватил голову руками, присел у обочины и завыл. И глаза замылились, расфокусировались, Он зажмурился, а когда открыл их по метрах в десяти между стволом толстого дуба и кривым полузгнившим деревянным забором, за которым темнело какое-то одноэтажное строение, увидел колесо. Сначала он подумал, что это видение, обман зрения. Может быть, оставленная кем-то старая шина, или, может быть, взгляд его пополз выше. Сердце гулко билось в груди, во рту пересохло. Он медленно поднялся на ноги, Сделал пару шагов вперед, потом оглянулся, будто бы кто-то мог над ним подшутить. Но улица по-прежнему утопала в темноте, лишь на короткое мгновение освещаясь выплывающей из-за туч желтоватой луной. Шаров облизнулся. За деревьями могучего дуба, теперь сомнений не оставалось, поблескивало лобовое стекло полуторки, легендарный ГАЗ-ММ. В три прыжка он добрался до автомобиля. Оказавшись рядом, удивился, какой же он маленький по сравнению с современными грузовиками. Протянул руку и положил ладонь на капот. Он был холодный, как труп. Сколько она здесь простояла и сможет ли завестись, он понятия не имел. Шаров подошел к двери, дернул за ручку. Дверца открылась. На водительском сиденье лежала изогнутая стальная ручка, назначение которой он вспомнил моментально — Недолго думая, Шаров схватил ее, подошел к машине спереди, отыскал отверстие и протолкнул длинный конец ручки внутрь машины. «Кажется, так», — подумал он. Перед глазами пронеслись кадры десятков, а то и сотен фильмов, в которых бойцы Красной Армии заводили грузовики, вращая такую ручку. Он плюнул на ладони, взялся за ручку и энергично прокрутил ее. «Ничего». Ручка шла очень туго, будто бы что-то специально тормозило ее. Шаров усмехнулся. «Ну уж нет, ты у меня заведешься!» Он вновь крутанул ручку. Двигатель провернулся, но и только. Даже намека на схватывание не было. Он подошел ближе, взялся обеими руками и с глухим остервенением принялся вращать неподатливый механизм. Видимо, машину не заводили очень давно. На седьмом обороте он взмок, подповалил повалил градом и залил глаза, но он продолжал вращать ручку, будто пытаясь сделать непрямой массаж сердца человеку, который по всем медицинским признакам уже давно умер. На девятый оборот что-то в двигателе чихнуло, так, слабый, ничего не значащий звук, но Шаров услышал его и воспрял. Еще пара энергичных движений, и автомобиль дернулся. Из его нутра вырвался хриплый возглас, а еще через секунду он задышал, заработал, закряхтел, дрожа всем корпусом. Дрожал и шаров. Всем телом, не от холода, а от возбуждения и немой радости. От усталости он даже слова вымолвить не мог, и лишь смотрел, как оживает полуторка. Двигатель то активно урчал, то вновь захлебывался, и Шаров шептал одними губами, будто бы автомобиль мог услышать и понять. «Давай, родненький, работай, только не глохни, давай!» Он снова оглянулся. Перекресток был пуст, и ни одна живая душа не наблюдала за его действиями. В этом он был уверен. Шаров тиснулся в кабину, и только тогда понял, насколько она мала. Голова упиралась в потолок кабины, а грудь почти лежала на руле. Ему пришлось вытащить из-за спины мягкую спинку, иначе он просто не смог бы ехать. Он выжил левой ногой сцепления, включил передачу и аккуратно, нежно нажал педаль акселератора. Едва уловимый толчок в спину, и полуторка пошла. Шаров ощутил, как внутри него поднимается ни с чем не сравнимая волна радости и свободы. «Он смог! Он сделал это!» В памяти вдруг всплыла картинка. Дед учит его ездить на машине. Андрюша, смотри на деда. Здесь важен двойной выжим. Сначала выжимаешь сцепление, затем включаешь нейтралку, отпускаешь и снова выжимаешь сцепление. И только тогда включаешь третью. На третьей иди куда хочешь, понял? Мальчик радостно кивал, глаза его перебегали с дедовского морщинистого лица на его ноги в кирзовых сапогах, потом мозолистую руку, лежащую на ручке передач, а потом на дорогу. И у него не возник вопрос, почему вдруг дед называл его Андрюша, потому что его так звали. «Понял — Понял! — закричал Шаров. — Дед, я понял! Автоматически он повторил движение, и полуторка, подпрыгивая на ямах, покатилась по дороге над которой из-за туч выплыла огромная луна, и весь путь впереди заискрился миллионами серебряных искорок. Шаров открыл рот от изумления, как вдруг луна вновь исчезла за тучами, и волшебная дорога превратилась в грязную петляющую колею. Но того, что он увидел, было достаточно. Теперь он знал, что путь домой существует. Шаров затормозил возле своего дома и, не заглушив двигатель, бросился в подъезд. «Кажется, успел», — мелькнуло у него в голове.